Руслан Баженов думал, что после обследования Лена наконец-то расслабится. Тем более врачи заверили, что все хорошо. Беременность протекает нормально. Никаких осложнений, никаких тревожных симптомов. Да еще и вместо одного малыша родится двойня. Руслан старательно сдерживался, чтобы не обнять жену и не закружить. «У них будет двойня», Не у Лены, у них, двоих. Какая разница, кто отец, если Руслан чувствует себя отцом детей этой женщины и готов о каждом из них заботиться? Ведь это счастье, еще один чудесный сынишка, наверняка такой же бойкий и активный, как Семен. Руслан уже многое знал о нем со слов Лены. Жена показывала фото, видео. И Баженов любил этого непоседу заочно. Просто потому, что любил все, связанное с Леной. Вот только она внезапно стала ершистой, колючей и резко закрылась. Руслан хотел выяснить, что же случилось, но Лена решительно вошла к психологу. На вопросы она отвечала бойко, спокойно и без суеты. Не делала никаких движений, свойственных тем, кто обманывает. Этому Лену научила Руслан. Не тереть нос, не покусывать губы не позволять себе слишком длинных пауз. Волнение совершенно нормально, попытки вспомнить все четко тоже. Некоторые заминки не страшны, ведь Лена человек, а не робот, и память у нее все-таки девичья. Беременные думают больше о детях, о том, как благополучно доносить, нежели о том, что там случилось раньше. Главное избегать классических примет лжи. Однако Руслана не оставляла ощущения, что с каждым ответом Лены, с каждой минутой, проведенной у психолога, между ним и женой вырастает стена. Огромная, каменная, окруженная колючей проволокой сомнений и предубеждений. Всем тем, что, как думал Баженов, он успешно преодолел и выбросил из жизни и отношений. Что нашло на Лену? Руслан тревожно заглядывал ей в лицо, отвечал не в попад, плюнув на то, что психолог может не зачесть экзамен. Путался в показаниях и пытался завести диалог с художницей. К концу сеанса Баженову было глубоко наплевать, что подумает умная дамочка, нанятая дедом. Ну и решит, что брак с Леной фиктивный. Невелика проблема. Плевать на наследство, плевать на все, если Лена... Опять навострила лыжи. И хуже всего, он решительно не понимал, что случилось с женой в клинике. С его женой, с его женщиной, с той, что носила его детей. Психолог завершила вопросы и попросила супругов Баженовых подождать за дверью. Лена села на удобный диванчик в белом коридоре больницы, сложила руки на коленях и затихла. Многое бы отдал Баженов, чтобы понять, прочесть то, что творилось в голове этой умной, но такой непредсказуемой женщины. Руслан разместился рядом. И не думая о том, как все это будет выглядеть, если кто-то услышит или застукает, спросил прямо. — Ты опять во мне сомневаешься? — Да. Выдохнула она, будто совесть облегчала. У Руслана что-то внутри оборвалось. В груди больно кольнуло, руки сжались в кулаки. Баженов мысленно заметался, думая, что же теперь предпринять. В голове крутилось всякое разное. плоть до того, чтобы схватить Лену, унести в машину и увезти в домик лесника. Пожить там несколько дней, пока художница не успокоится. Если снова начнет темнеть, запереть, не выпускать, не позволять убежать. Заполнить собой ее жизнь до предела. Чтобы видела, слышала, дышала только Боженовым и больше никем. Как он сейчас видел, слышал и дышал только Леной и ей одной. Жена молчала и словно жила тянула. Медленно так, с чувством, с толком, с расстановкой. Руслан перестал дышать и закусил губу. Лена, что я сделал не так? «Прости, если что-то сделал не так!» Он тараторил что-то, хватая ее руки и сжимая тонкие пальцы своими. А жена только молчала и смотрела своими огромными бездонными глазищами. Такая родная, дорогая, любимая. Такая близкая физически и такая далекая мыслями и чувствами. Это буквально сводило с ума ощущение, что вот же оно, счастье, теплое, нежное и бесценное. Но стоит на секунду расслабиться, упорхнет, будь то птица, что выбралась из силков. Неужели ты не понимаешь, что мне сейчас плевать на наследство? Я все это делал, чтобы дать тебе время привыкнуть, чтобы ты меня приняла. Лена прищурилась и только шепнула. «Я тебе не верю». Несколько слов, коротких и таких болезненных простых и способных обрушить весь мир на плечи Руслана. Баженов захлебнулся воздухом и аргументами, сердце заколотилось где-то под горлом. «Черт побери, сегодня последнее собеседование, если психолог не назначит дополнительное». Ефим Германович завещал, либо одно, если не возникнет сомнений в том или ином выводе, либо еще несколько пока психологи не придут к общему знаменателю, не удостоверятся в чем-то конкретном. А потом? Потом Лена сбежит, исчезнет из жизни Руслана. От этой мысли захотелось что-то разрушить. Ударить кулаком в стену, разбить окно, швырнуть упал стулья и катки с цветами. Так же чувствовал себя Руслан, узнав о смерти родителей. Так больно и страшно, что ничего уже не изменишь и так хочется что-то сломать, чтобы унять боль. Хотя прекрасно знаешь, что не поможет. Круши, рви, беснуйся, а ужасная правда никуда не денется и не исчезнет. Руслан поднялся, прошелся по коридору. Вернулся к Лене и собирался что-то сказать, попросить, умолять, если нужно. Он уже был готов и к этому – хотя никогда в жизни не опускался до того, чтобы даже убеждать женщину. Хочешь – уходи, найду другую. Нравится – оставайся, но это твое решение. И вот впервые женское решение совсем и никак не устраивало Баженова. Ни в каком виде и ни за какие коврижки. Руслан усиленно пытался облечь в слова чувства, что распирали грудь, эмоции, что не давали покоя. Но в эту минуту открылась дверь кабинета врача, и важная дамочка вышла, чтобы пригласить пару внутрь. Она недолго оценивала Лену и Руслана таким взглядом, что Бажена слегка напрягся. Нет, на вердикт ему было сейчас совершенно плевать, но что-то такое проскальзывало в мимике психолога, Как будто она знала нечто такое, о чем не собиралась говорить или выводы делала вовсе не для того, о чем шла речь в завещании. Руслан мысленно вернулся к идее о том, что дед все-таки жив. И эта мысль немного сбодрила. Но Лена, спокойная и отрешенная, заставила кровь Боженова опять закипеть в жилах. Она точно собирается дать деру. Слишком притихло и слишком сосредоточилась. И что он может сейчас предпринять? Как препятствовать? Как все исправить? Не прибегать же в самом деле к силе. Руслан и сам не знал, на что способен в таком случае, если не найдет выхода. Потому что никогда не находился на грани потери женщины, который настолько дорожил. Психолог еще некоторое время медлила, Будто ей нравилось наблюдать за состоянием Руслана и Лены, что казалось комком нервов, плотно запертым под оболочкой невозмутимости. «Да что за нафиг?» Баженов уже собирался спросить, какого черта их вызвали, если не готовы. Возмутиться, потому что ему срочно требовалось хоть как-то выплеснуть эмоции. Открыл рот и закрыл, потому что психолог, наконец-то, сложив руки на столе, переплела пальцы и начала говорить. «Похоже, вы и правда любите друг друга», – огласила она свой вердикт. «В вашей паре много недоговоренностей. Вы еще недостаточно друг друга знаете и не всегда понимаете, что так важно другому. Каждый отгораживается от второго за ширмой своих представлений о жизни. У каждого много страхов из-за незнания внутреннего и внешнего мира партнера». Это не очень хорошо для вашей семьи, для ее развития и продолжения. Однако я абсолютно уверена, что чувства ваши действительно настоящие. Вы искренне друг в друге заинтересованы. Не в наследстве, а именно друг в друге. Следующих собеседований не потребуется. Я позвоню нотариусу и все улажу. Думаю, что пора боженному младшему... Э, как называл вас Руслан Ефим Германович, получить наследство в полное и единоличное распоряжение. Самое важное для меня было даже не то, Руслан, чтобы Лена показала, как она любит вас, хотя она, несомненно, неровно к вам дышит. Баженов заметил, что напряженное лицо художницы стало еще больше похожим на маску. Главным было понять, что вы любите жену. Я это увидела и значит, условие выполнено. Руслан и Лена вышли из кабинета, и Баженов хотел взять жену за руку. Практически инстинктивно искал с ней контакт, точку соприкосновения, соединения, возможность стать еще ближе. Но художница отдернула пальцы и даже слегка отстранилась. Окатила странным, незнакомым взглядом и поспешно спрятала руки в карманы. Баженов собирался опять выяснять отношения. «Да, не в том месте и не в то время. Да, здесь вполне могут сидеть папарацци или знакомые бизнесмены, модели, наблюдать, как Руслан унижается перед женщиной, как его приперло, как приспичило. Естественно, такого они не пропустят, и сплетни понесутся со скоростью света». Облетят интернет, соцсети, станут главной закуской для души на светских раутах и торжествах для избранных. Все это Руслан понимал как никто другой, как и то, что забудется такая новость не быстро. Не просто вытеснить из умов его окружение, как красавчик и любимец женщин Руслан Баженов-Вельский умоляет жену не бросать его. Тот, кто менял женщин как перчатки, мог заполучить практически любую, хватается за соломинку лишь бы не отпустить художницу. Но Руслану сейчас было глубоко на все это плевать. Плевать с большой колокольни. Он развернул Лену к себе и притянул. Та замерла, словно статуя, в объятиях Баженова. Кажется, решала то ли вырываться, а то ли разрешить ему все-таки высказаться. Руслан собирался воспользоваться заминкой и обратить сомнения художницы в свою пользу. Однако в эту самую минуту пару едва не сбила с ног бегущая девочка. Хорошенькая такая, как кукла, в ярко-розовом платьице с бантиком, лет пяти-шести, наверное. Веселая и беззаботная. Не ребенок, просто ангелочек. Она притормозила возле Баженовых. «Извините, я к пальме бежала!» Малышка указала пальчиком на огромное дерево в катке. Руслан с Леной посторонились, освобождая проход. Но в эту минуту на весь холл раздался крик. «Каролина! Кошечка моя, не беги!» За малышкой рванула мама с большими грустными серыми глазами. Схватила за руку, присела рядом на корточки и пожурила. «Кошечка моя, веди себя спокойно. Мы ведь не на детской площадке. Мы в серьезной клинике». «Но, мам, я устала от больниц. Они все такие одинаковые». «Потерпи еще немного, моя хорошая!» Погладила девочку по голове мама, и Руслан видел, что та едва сдерживает слезы. Буквально из последних сил. «Вот мы сделаем с тобой операцию, и обещаю, больше никаких больниц!» «Точно-точно?» Малышка распахнула голубые глазища и смотрела на маму, как на богиню. Та прижала дочку, поцеловала, погладила. «Конечно, моя хорошая, все так и будет. У нас все получится. Я обещаю». Лена наблюдала эту сцену расширившимися глазами, не моргала и, кажется, переживала все, что происходило, очень остро и болезненно. Да и как можно не переживать, когда что-то происходит с ребенком, маленьким, веселым ангелочком, которому бы играть с другими детьми, веселиться до упаду, наедаться вкусностями. Они лежать на больничной койке, не терпеть неприятной процедуры и не сдавать болезненные анализы. Совсем не так должно проходить счастливое детство. Мама с дочкой взялись за руки и направились к регистратуре. Руслан и Лена словно инстинктивно двинулись следом за ними. Близко. Художница больше не шарахалась, словно желала близости и тепла Руслана, и это ее хоть как-то успокаивало. Мама малышки с бантиком бросилась к регистратуре, поручив дочурку медсестре и спросила. «Неужели нельзя сделать операцию дешевле? Пожалуйста, моя дочь должна вылечиться. Вы же знаете, что от этого зависит ее жизнь». Девушка стойкой вздохнула и ответила ожидаемо в такой ситуации. «К сожалению, это решаем не мы. Все возможные скидки мы вам уже сделали». Но профессор из Германии требует свою ставку. Мы должны оплатить ему билеты туда и обратно, гостиницу и операцию. Ну да, сколько их таких же больных детей, которые ждут чуда и родителей, которые молятся о том же денно и ночно. Не может клиника помогать всем. А выборочно это вообще как? Как решить, какой ребенок заслуживает исцеления, а какой нет и может погибнуть? Вот поэтому и решают все деньги родителей. Жестоко, но в чем-то и справедливо. Мама малышки с бантиком снова всклипнула, вытерла глаза розовым платком и произнесла, «Ну, я уже продала все, что можно. У нас нет таких денег. Кредит мне не дали. Я два месяца оббивала пороги банков. Говорят, у меня недостаточно высокая зарплата». А так, как муж умер, мне помочь некому. Поручителей я не нашла, а родственники мужа отказались помочь. Женщина вытерла нос и оглянулась на дочку. Взгляд, такой красноречивый, такой любящий и такой отчаянный, заставил Руслана внутренне сжаться. Настоящий родитель сделает все для ребенка. Но хуже всего, когда делаешь все, бьешься о каменную стену обстоятельств и ничего не получается изменить. Когда выбиваешься из сил, предпринимаешь все, что только возможно, а судьба все равно бьет на отмаш. А маленькое любимое существо, такое родное и близкое, верит тебе, смотрит как на Бога и не понимает, как маме или папе что-то может быть не по силам. Просит обещать то, чего ты обещать не вправе но ты все равно клянешься, потому что иначе просто нельзя, но ну, никак. Решение было принято мгновенно. Руслан взял Лену за руку, подошел к регистратуре и спросил. «Сколько нужно на лечение, девочки? Вам рассказать диагноз и расписать необходимые процедуры?» уточнила девушка за стойкой. «Я не могу этого сделать, это врачебная тайна». Я спросил, сколько нужно денег. Больше мне ничего знать не требуется. Девушка застойкой покосилась на маму малышки. Та отмахнулась, мол, что уж теперь говорите. Хуже все равно уже не будет. Регистраторша написала на бумажке четырехзначную сумму в евро. И девочка вылечится? Уточнил Руслан. Это лечение ее стабилизирует или действительно поставит на ноги? Но вы понимаете, прогноз благоприятный, но больше ничего не могу сказать. Вновь покосившись на отчаявшуюся мамочку, произнесла девушка со стойкой. «Если все пройдет хорошо, девочка должна полностью поправиться. Конечно, есть всякие варианты, но прогноз пока такой». Руслан достал сотовый и молча перевел нужную сумму на счет клиники. И также быстро удалился, пока пораженная мать уточняла. «Всю сумму оплатил на лечение моей дочки? Вы ничего не путаете, это точно?» «Да», – спокойно отвечала медсестра за стойкой регистрации. Она знала, что Баженов часто жертвовал клинике, поэтому и не удивлялась его жесту. «А кто это?» Руслан осторожно подтолкнул Лену к выходу. «Не нужны ему никакие бесконечные благодарности и заверения в искренней дружбе. Сейчас работа матери-малышки, чтобы дочка поскорее полностью вылечилась. Все. Большего Руслану не надо». А для этого мать должна находиться рядом с ребенком, а не бегать за богатеями по клиникам. Лена с Русланом уже уехали, когда Баженову позвонил Коля, Спросил, стоит ли называть его имя матери э, девочки с бантиком. Мол, та очень просила. Но по условиям благотворительности разрешение раскрыть подобную информацию может дать только сам меценат. Клиника даже по договору обязывалась сохранять его данные в тайне. Руслан коротко отказался, попросив об обычной анонимности взносов, которую клиника гарантировала всем меценатам и сбросил вызов. Однако свои дивиденды Баженов получил. Лена смотрела широко распахнутыми глазами и улыбалась. Она снова открывалась. Руслан на это не мог и рассчитывать. Усмехнулся и предложил. «Поедем в кафе. Отметим, что я отдаю дедово наследство на благотворительность». Лена только кивнула.